Глава 43. Анкета. Эриан Таурис. «Я внимательно изучил страничку Виктории в «Маги-сети». Оценил, что все было сделано изящно и со вкусом. Ничего лишнего. Приятный цвет фона, нежно-золотистый, эффектные вензельки, убедительный текст. Принадлежите к высшему сословию и страдайте от одиночества? мечтайте подобрать лучшую пару из всех возможных? Доверьте свою судьбу принцессе. Что для этого нужно сделать? Все очень просто». Первое. Нажимайте на слово «Запись» чуть ниже. Второе. Оставляйте данные о себе. По желанию, в графе «Персональные данные» можно указать не настоящее имя или инициалы. Графы «Год рождения», «Титул», «Клан», «Характер» и «Увлечение» обязательны к заполнению. Графа «Требования» и «Пожелания» ко второй половинке тоже. Третье. Указывайте удобное время и даты для встречи со свахой, принцессой Викторией. Ждете подтверждения записи. В личной беседе с леди Мангус обговаривайте все нюансы. Четвертое. Выбирайте подходящую партию из предложенных вариантов. Пятое. Приглашайте родных и друзей на вашу свадьбу. Дальше под длинным вензельком было добавлено «Конфиденциальность гарантирована». А еще чуть ниже. Первым десяти клиентам скидка 50%. Прочитал все внимательно. Призадумался. Замутить такое дело было довольно смелым шагом для герцогини из Равендейла. Еще более дерзким с ее стороны является прямое указание на то, что она принцесса, ведь ее официальный титул герцогиня. А тут она себя называет именно принцессой, безо всякой скромности. Впрочем, чему я удивляюсь, это вполне в духе Виктории очаровательная неугомонная ягоза, которая легко переступает общепринятое правило драконов свою сокровищницу затаскивает, первая предлагает мужчине бракосочетание и открыто называет себя принцессой в Маге Сети. И я не завидую тому, кто упрекнет ее в нарушении этикета, даже если это будет законная жена короля Сигизмунда или наследный принц Равендейла. Боюсь даже представить, кого она может натравить на своих обидчиков». Сосредоточился на оформлении заявки. Как и было рекомендовано, нажал на слово «Запись». Перед глазами выскочила анкета с несколькими графами. Призадумался, стоит ли вписывать свое настоящее имя. «А если принцесса на что-то обижена на меня и не захочет видеть?» Вдруг она неспроста пожаловалась на дракона толпе из принцев. Я о чем-то досадил ей и сам этого не понял. Пришел без приглашения, ушел не прощаясь, побил ее охрану, примял идеальный газон, напугал дворецкого кота до трясучки. Сразу не дал согласия на брак, мало ли у нее может быть претензий. Ведь у нее такая особая логика с вывертами». В итоге решил не рисковать. Вместо имени написал «Герцог алмазный». Собственно, почти не соврал. Я на самом деле герцог и алмазный дракон. Все четко. В графе «Год рождения» написал честно. 3895. На графе «Клан» немного притормозил. Если напишу, что я алмазный дракон, она сразу догадается. Поэтому в этом месте написал слово «Большой». А что, мой клан и правда является большим. А пункт «характер» и «увлечение» заставили меня целиком погрузиться в писательское искусство. Когда надо подбирать очень точные и изящные слова, которые лучше всего меня охарактеризуют, и вместе с тем сохранят мою тайну. Я так погрузился в этот процесс, что аж вздрогнул, когда с улицы донесся звук мощного взрыва. Сонный котенок подпрыгнул на своей лежанке и метнулся под кресло. Даже моего кота напугали гады. Неужели очередной принц или прежнюю подхвостую толпу успели исцелить и выписать? Разгон от романтичного писателя до разъяренного ящера произошел за долю секунды. Только бы не яблоню. Мысленно взмолился я, выпрыгивая из окна и на лету обращаясь в дракона. Как оказалось, инцидент случился за баней. Фруктовые деревья, к счастью, не пострадали. Медбригада проявила похвальную расторопность и прибыла на место происшествия одновременно со мной. Любой норматив на скорость реагирования они бы сдали уже с легкостью. Натренировались у меня бедолаги. У дальнего забора в глубоком обмороке лежал натуральный баран, лапами вверх. «Опять принц!» — возмутился я, приняв мужской облик. «Не похоже!» — усмехнулся Шон. «Оборотень!» — на всякий случай уточнил я. Не хотелось принюхиваться к этому существу. «Нет!» — быстро определил Кайл и невольно облизнулся. «Оно и понятно. Волчара увидел вкусного, упитанного барашка. Наверное, у мужика слюни потекли, а в мозгах нарисовалась яркая картинка ароматного шашлыка. Это просто глупое животное, которое умудрилось найти дыру в заборе», сознанием дела пояснил Линдл. «Или перепрыгнула через него». «Оно хоть живое?» — покосился я на бессознательную тушу. «Дышит», — уверенно кивнул глав врач. Только не говорите, что это кудрявый диверсант, который прибыл уничтожить мою баню, но нечаянно взорвал себя сам. Нервно хохотнул я. Взрыв был не слабый, озадаченно почесал макушку шон, Я аж персиком подавился. Это моя вина, неожиданно повинился Брюс. Именно я минировал этот участок вдоль забора, немного переборщил с ингредиентами, бахнуло неслабо. Простите. Может, уберем уже эти звуковые ловушки? предложил Кайл. «Лучше уберите отсюда эту обморочную баранину», — поморщился я. «Наверняка он на моей кустарнике покушался. Вот и прилетел ему бумеранг судьбы. Кажется, у него на ухе бирка краснеет. Посмотрите, кому он принадлежит, и верните владельцу, ладно? И потребуйте с него возмещения ущерба. Его животное в чужом поместье канонады устраивает. Деньги можете поделить между собой, как сочтете нужным». Дал я распоряжение и удалился заниматься тем, что волновало меня сильнее всего — заполнением анкеты на страничке загадочной свахи» Виктории Мангус.